Глава 13. Поиски Что? Я моргнул, пытаясь осмыслить услышанное. Говорю, что рассвет должен был наступить часа два назад, но на горизонте не намека на солнце, повторила Вера. И руна еще, куда делась эта своевольная принцесса? Вера нервничала и была жутко раздражена, что неудивительно. Скорее всего, она считала пропажу Дракаски собственным проколом. Я старался сохранять спокойствие и не паниковать раньше времени. Возможно, эта рогатая принцесса прямо сейчас справляет нужду где-нибудь за соседним кустом, а мы тут уже развели панику. Давай успокоимся и попробуем во всем разобраться, – предложил я. Для начала рассвет. Может быть, наши часы неисправные показывают неправильное время? Вира хотела возразить, но в итоге не стала, приняв мою точку зрения. Второе. «Руна!» — продолжил я. «Давай попробуем ее найти. Возможно, она сейчас находится где-то совсем рядом. Может, даже просто решила нас разыграть, с этой рогатой барышни станется!» Немного подумав, женщина кивнула. Внезапно послышался какой-то шорох на крыше дома, ставшего нам временным пристанищем. Мы с Верой мгновенно переглянулись. Она вытащила из набедренной кобуры пистолет, а я снял с предохранителя дробовик, встроенный в наруч, и активировал репульсор. «Руна, это ты?» – достаточно громко подал я голос. «Если это ты, то выходи! Сейчас не время для шуток!» В ответ тишина. Вера направилась к двери и прислонилась спиной к стене слева от дверного проема, готовясь в любой момент выскочить наружу. «Это не руна!» Тихо сказала Кшера, навострив уши и слегка припадая к земле. Уверенно? Так же тихо уточнил я, на что получил утвердительный кивок. Она с когтями издает странные звуки, похожие на хруст костей. Ты слышала? спросил я, уверенно, что та кивнула. Слова Кшеры ей перевело аргейтовское приложение. Предлагаю поступить так. Ты выйдешь с парадного входа, привлекая к себе внимание а я вылезу из окна и попробую заставить эту штуку врасплох. «Хочешь использовать меня как приманку?» «Просто...» «Хорошая идея», не дав мне объясниться, сказала Вера. «С винтовкой сражаться на близкой дистанции такая себе перспектива, а у тебя арсенал получше будет. Жду твоей команды». Я в два шага оказался возле дальней стены, где имелось небольшое окошко примерно на уровне моей головы. По габаритам я в него пролезу. Главное, чтобы существо, сидящее на крыше, меня не заметило. «Вперед!» – сказал я Вере, и та, взяв оружие на изготовку, вышла во мрак. Рона, крикнула женщина, пытаясь сделать вид, что в данный момент ищет пропавшего товарища. Я тем временем старался как можно бесшумнее выбраться через маленькое окошко и при этом не застрять. Когда я смотрел на него со стороны, оно казалось не таким узким, Но когда дело дошло до практики, все оказалось куда сложнее. Приложив целую кучу усилий, я смог пролезть в узкое отверстие, зацепиться за уступ и подтянуться. Оказавшись наверху, я тут же затаил дыхание, уставившись на существо, сидящее на противоположной стороне крыши. В темноте я не мог его толком рассмотреть, но в одном сомневаться не приходилось. Это однозначно была не руна. Оно замерло на самом крае и внимательно следило за Верой, словно готовясь к прыжку. Задержав дыхание, я сделал шаг, затем второй. Теперь я даже не был уверен, что это существо живое. Странное угловатое тело со множеством прорех, чересчур тонкие руки. Это нечто больше походило на нежить вроде костяных гончих-свежевателей, но гораздо больше. Оно едва заметно царапало крышу своими длинными загнутыми когтями, словно готовясь напасть на неожидающую внезапной атаки женщину. Но я не дал монстру и шанса. Репульсор навелся на цель, но сделал это далеко не бесшумно. Чудовище резко обернулось, взглянув на меня зеленым пламенем в пустых глазницах черепа. «Щелк!» Репульсор выплюнул заряд фотонов. Нежить тут же стремительно рванула в сторону, и все-таки энергетический заряд превратил в пыль ее правую руку. Монстр при этом двигался почти бесшумно, и, кажется, потеря конечности его нисколько не смутила. Он рванул на меня, развивая действительно нешуточную прыть. «Эта тварь на порядок шустрее, чем гончие свежевателей». Его когти почти достали до моего горла, но в самый последний момент мне удалось отклониться и выстрелить из наручного дробовика. Целился не в грудь, не в голову, а в ногу, стремясь лишить нежить подвижности. Коль! услышал я возглас веры, но на ответ времени не было. Не став больше стрелять и тратить энергию репульсора, я схватился за топорик и одним сильным ударом снес скелетному чуду-юду кисть, лишив смертоносных когтей. Существо при этом попыталось поддаться вперед и вцепиться мне в горло острыми зубами, но безрезультатно. «Сейчас ты у меня получишь!» Процедил я сквозь зубы и попробовал схватить монстра за черепушку и провернуть с ним уже однажды использованный трюк. Я сосредоточился на текущей внутри него темной энергии и попробовал впитать ее, как делал раньше. Пусть неприятное ощущение, словно окунул руку в бочку с гноем, Но ради того, чтобы прикончить это существо, пойдешь и не на такое. Результат, впрочем, оказался совсем не таким, какой я ожидал получить. Энергия не только не хлынула в меня потоком, но и стала вытягивать мою. Эта тварь в буквальном смысле пила из меня жизнь, и я ничего не мог с этим поделать. Попытался отстраниться, но физически не смог этого сделать. Руки словно приклеились к этому черепу с горящими зелеными огнями в темных глазницах, а силы тем временем стремительно уходили. «Нет!» «Не – зарычал я. «Коль!» – послышался голос Веры, и тут же женщина, успевшая забраться на крышу, снесла костяную голову коротким клинком, напоминающим мачете. Лишь после этого я смог высвободить руки и повалиться на крышу. Тело сотрясало дрожь. Пальцы в местах соприкосновения жгло, словно от ожога. «Эй, Коль, что с тобой? Приди в себя!» Вера всячески пыталась привести меня в чувство, но я толком не мог ничего ответить. Меня всего трясло, и я смог трезво соображать лишь минут через пять. «Ник, вот попей!» Кшера протянула мне флягу с водой. Я даже и не заметил, как появилась моя малурка. «Еще спустя несколько минут я уже был относительно в порядке, разве что застарелый шрам над и почему-то стал ныть, а ведь я уже почти и забыл о его существовании». «Ты нас изрядно напугал», – отчитала меня Вера, облегченно выдохнув. «Что у вас тут случилось? Что это за тварь?» «Порождение кровавой магии, но я первый раз вижу такое». Талурские свежеватели создают нечто подобное. Я собирался разрушить эту магию, поглотив ее силу, но, похоже, попытался откусить больше, чем смог проглотить. Я сделал еще пару глотков воды, чувствуя, как дрожь уже почти полностью отступила. Пальцы все еще щипало, но уже не так сильно, как в самом начале. Вера, спасибо. Если бы не ты... Эта штука не просто убила бы меня. Она бы сожрала мою душу. «Мелочи», – отмахнулась женщина. «Мы же работаем вместе, как напарники, и должны прикрывать спины друг другу». «Ник, я волнуюсь за руну, мы должны ее найти», – настояла Кшера, чем меня крайне удивило. Я всегда считал, что Малурка терпеть не может принцессу и только порадуется, если та бесследно исчезнет. Но, судя по ее лицу, Кшера действительно переживала о пропаже соперницы. «Да, мы должны ее найти» согласился я, но нужно быть осторожными, вряд ли существо, с которым мы столкнулись тут одно. Сидеть и просто ждать мы не стали, ведь руна все еще могла быть жива, но с каждой минутой остается все меньше шансов, что мы найдем ее живой. Когда выберемся из этого места нужно обзавестись другим оружием, вздохнула Вера, следуя за мной. Например, пистолетом, пулеметом или дробовиком. Моя винтовка плохо подходит для таких ситуаций. Коль, ты уверен, что нормально себя чувствуешь? Нормально ли? Едва. Но нужно найти руну. Да, мы своих не бросаем, но желательно и самим не помереть в процессе спасения. Я вооружился луком. Пришла пора испытать его новые возможности, а то полноценно я этого так и не успел сделать. Кшера тоже вооружилась луком, хотя стреляла из него не слишком умело. Я пойду первым предупредил я девушек. «Кшера, ты за мной. Вера, замыкаешь». Возражений не последовало. «А план-то какой?» Единственное, что интересовало мою землячку. «Будем просто исследовать территорию, осматривать дома. А еще...» «После контакта с той штукой я что-то начал чувствовать». «Чувствовать?» недоверчиво уточнила женщина. «Да, не знаю, как объяснить». Я хочу попробовать найти то место, которое ощущаю. Возможно, именно там находится сердцевина магии, с которой мы столкнулись. А если мы найдем сердцевину, то сможем и уничтожить», проследила за моим ходом мыслей Вера. «Именно». «Мне нравится. Звучит рискованно, но не думаю, что у нас очень большой выбор действий». Мы старались идти тихо и не слишком привлекать внимание к себе, ведь сколько подобных существ скрывает этот древний город, никто сказать не возьмется. Кшера прислушивалась к каждому шороху, а я старался почувствовать энергетический след. Попутно мы осматривали попавшиеся на пути дома, но каждый раз ничего не находили. «Да куда же она запропастилась?» Тихо буркнула позади Вера, когда мы проверили уже пятый дом. «Идем дальше». Мы миновали небольшую, как мне кажется, улочку, на которой кое-где можно было увидеть остатки брусчатой дороги и углубились в сам город. Построек резко стало больше, да и самых размер вырос на порядок. Появились двух- и даже трехэтажные строения, некоторые из которых во времена, когда тут еще кипела жизнь, должны были производить впечатление. Но сейчас, в ночном и неприглядном мраке, они давили и угнетали. Казалось, что из-за темных обвалившихся стенок, конных проемов и дверей за нами следили десятки и даже сотни глаз. Первой на внезапную угрозу отреагировала Кшера, резко вскинув лук и пустив стрелу куда-то во мрак. Мгновение спустя я поступил точно так же, но использовал одну из усиленных магией стрел. Не знаю, попала ли девушка, но вот я однозначно. Сияющая стрела угодила прямиком в грудь скелетному созданию, которое при этом вспыхнуло, как новогодняя елка, рассеяв тьму яркими вспышками, а секунду спустя беззвучно распалась на оплавленные костяшки. «На удивление, эффективно!» — хмыкнула Вера, впечатлившись тем, насколько ловко я разделался с этой штукой. «Да что уж говорить, даже я был слегка впечатлен подобным!» Знал бы, что лук с магическими стрелами настолько хорошо с ними справляется, не стал бы даже пытаться тратить энергию на репульсор. Последний жрет гораздо больше заряда костюма, чем стрелы. «Тоже, что ли, лук прикупить?» Но отвечать на ее комментарий времени не было, потому что с разных сторон можно было услышать едва уловимый перестук костей. «Справа», – предупредила Кшера, указывая на один из домов неподалеку. «И слева». Тихо добавила Вера, нацелив пистолет в противоположном направлении. «Кажется, нас окружают». Но, отвлекаясь на одну угрозу, мы едва не пропустили другую. С крыши одного из трехэтажных домов прямо нам на голову свалилась костяная тварь, у которой не было ног, а руки больше походили на лапы богомола. Одним взмахом костяных клинков нежить могла бы перерубить человека пополам. Атаковал он именно меня, и только из-за этого все закончилось хорошо. Купленный не так давно силовой барьер принял на себя удар, спасая меня от смертельного ранения. Как же хорошо, что я купил эту штуку. Еще ничему в своей жизни так не радовался. Тварь клацнула пастью и бросилась на меня, осознав, что ни один из ее ударов так цели и не достиг. Но тут в дело вступила к Шера. Отбросив лук, она молниеносно выхватила из-за пояса небольшой нож, который я ей в свое время подарил, и вонзила его в основание черепа существа, пытаясь перебить позвонки. Разумеется, у нее это не вышло, но она дала мне несколько секунд, чтобы прийти в себя. Использовать лук в ближнем бою бессмысленно, поэтому я тут же его отбросил и выхватил топорик. Чтобы снести череп нежити, мне хватило одного удара. Раздались выстрелы. Эта вера стреляла по выскочившему из кустов монстру. Оттолкнув безголовое, но все еще дергающееся тело, я подхватил с земли лук и отточенным движением наложил стрелу на тетиву, одновременно наполняя ее энергией. Треньк! Стрела вонзилась нежити точно в грудь, вызывая в нем крайне бурную реакцию. Как и в прошлый раз, внутри полого тела что-то вспыхнуло разноцветными огнями, а затем создание упало, рассыпаясь на части. Тут же на тетиву легла следующая стрела. «Семь часов!» — крикнула Вера. «Треньк!» Я успел заметить только мчащуюся к нам тень, но этого хватило. Опять вспышки магического пламени. Немедленный мгновение я воспользовался следующей стрелой, но на первый взгляд не увидел никакой угрозы. Все. Наконец-то я смог слегка отдышаться. Девушки тоже затихли, прислушиваясь к тишине. Учитывая мрак, который даже ПНВ-визора не слишком хорошо рассеивал, слух становился нашим главным органом чувств. «Вроде бы. Спустя почти минуту ответила Вера но вскоре мы поняли, что она поторопилась. Вновь перестук костей совсем близко, но гораздо громче, чем раньше. Мы опасливо переглянулись. Это что-то, судя по звуку, было большое. Очень большое. Оно ломало древесину, и камень трещал под его весом. Даже не видя во мраке чудовище, мы слышали, как оно забирается на одну из построек. Как трещат стены, падают кирпичи. Вера вскинула фонарик, пытаясь обнаружить таинственную угрозу. «По-другому и не скажешь. Это чудовище, как и прошлое, целиком и полностью состояло из костей, вот только его размер. Оно было как минимум со слона, а вместо головы находились десятки черепов, в каждом из которых горел зловещий зеленый огонек».